«Вся рабство под солнцем произошла от попов», — сказал один старик. Другой старик согласился с этим, но согласился в тоне спора. «Мы двести лет попам не платили», — воскликнул первый. Второй с этим тоже согласился и опять в тоне спора. «Мы в эту двухсотлетнюю распрю не вмешивались». Пора было уходить.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 и ни одним днём больше. Да-да, сэрри, говорил мистер Адамс, я. Мы не должны мучить нашу беби больше, чем 60 дней. Мы получили сегодня письмо. На прошлой неделе беби повели в зоологический сад и показали ей аквариум. Когда беби увидела столько рыб, сразу она закричала: "Не надо больше рыб!"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 Есть ещё одно обстоятельство. Давно-давно, когда этот более чем старый студент был юношей, он получил от дяди наследство.